Глава 11. Сидя в штабе на следующее утро, Нина задала команде самый каверзный вопрос. Расскажем детективу Пересу обо всех убийствах или только о первом Финиксе? Полиция Финикса сама пригласила ФБР, когда в базе данных обнаружилось сходство между отпечатками подошв. Перед уходом из особняка Дойлов агенты сошлись во мнении, нынешнее дело Переса связано лишь с преступлением в Нью-Йорке, которое произошло 4 года назад. «Думаю, ничего скрывать не стоит», — немедленно высказался Бакстон. «Пусть сообщит непосредственному начальству и подчиненным, и больше никому. Подождем, пока подтвердятся все случаи». «Слава богу, Бакстон сам это предложил», — подумала Нина. Если бы остальные не согласились, она все равно ввела бы местных в курс дела, даже наперекор коллегам. Как самой младшей в команде ей пришлось бы нелегко. И все же она когда-то работала в полиции и прекрасно помнила, как раздражают недомолки федералов. Нина подняла взгляд от бейгла кольцеобразной булки и увидела, как Гинсберг придержал Пересу дверь в конференц-зал. «Ого! Завтрак! Спасибо!» Детектив обвел глазами изобилие бейглов, копченые лососины, творожного сыра и джема посреди стола. «Смотрю, ФБР не скупится». «Агент Гинсберг купил продуктов по дороге», — Бакстон нахмурился. «За свой счет». «Ух, пристыдили!» Широкая улыбка Переса говорила обратное. «Подайте сальсу, пожалуйста». Нина указала на тумбу стены. «К бейглу?» — ужаснулась Брэк. Детектив протянул красный бутылек. «Смотрю, вы любите пожарче!» Перес сел рядом с Ниной. «Я тоже». Нина притворилась, будто не поняла намек. «С детства везде добавляю сальсу». Бакстон вызвал всех в оперативную базу на завтрак. Среди хлебцев с корицей и изюмом, черникой и медом Нина отыскала соленый бейгл и умудрилась съесть половину. «Приступим!» — начал босс, когда все устроились. «Нужно посвятить вас в детали ситуации», — обратился он к детективу полиции Финикса. «Информация строго конфиденциальная», — предупредил Кент, глядя на Переса. «Пока только для органов правопорядка». Детектив отставил чашку кофе и выпучил глаза в притворном изумлении. «Неужто ФБР подарит мне кольцо-расшифровщик, и я, наконец, разгадаю послание в коробке хлопьев?» Не утруждайтесь прикрыв рот ладонью, не театрально прошептала. Там написано: "Пейте, дети а Валтин». Бакстон не обратил внимания на смешки за столом. Возможно, орудуют серийные убийцы, совершивший два нападения в Финиксе. Повисло молчание. "Два?" удивился Перес, уже без капли веселья в голосе. "По базе данных мы нашли связь между тройным убийством в Нью-Йорке и делом дойлов здесь, в Финиксе. Оба раза была инсценировка под двойное убийство и самоубийство". «Вчера мы обсудили одинаковый отпечаток подошв». Детектив нахмурился. «Про второй случай в Фениксе вы промолчали. Он также произошел 29 февраля», — сказала Нина. «Убийство в високосные годы?» — произнес Перес. «Никогда такого не видел». Брэк продемонстрировала список дел на плазменном экране. «Мы кое-что сверили и обнаружили в общей сложности восемь случаев, каждый из которых имел место в високосный год, 29 февраля». Все дела, кроме двух последних, закрыли, подтвердив двойное убийство и самоубийство. «Мы поручили агентам ФБР из разных отделений поработать с местной полицией и открыть дела, между которыми прослеживается связь. Нужно проверить, допускались ли ошибки в ходе расследования», объяснил Бакстон, сверяясь с записной книжкой. «Субъект дважды избрал своей целью Феникс. В остальных случаях города не повторялись». «Восемь?» — поразился Перес. «Значит, «Убийца оставался незамеченным 28 лет», — закончила Нина. Все началось в Фениксе», — добавил Уэйт. «А теперь он вернулся к истокам. Вот почему мы приехали. Здесь произошел первый и на данный момент последний случай. Богатый материал для анализа». «Друзья, если вам нужны такие старые сведения, остаются только отчеты, предупредил Перес. «Те детективы или давно на пенсии, или умерли?» «Расследование привлекло большое внимание». Бакстон надел очки для чтения и пробежал взглядом страницу. «Убийство семьи Вега в районе Паламина». «Ла Ярона», — прошептал Перес. «Значит, детектив узнал дело по названию», — подумала Нина. «Наверное, он тогда учился во младших классах. В этом возрасте дети любят рассказывать страшилки». Взрослые обсуждали Ла Ярону, а ребятня слушала и запоминала. Финикси полно латиноамериканцев, поэтому история быстро прижилась». Судя по новостям, местные называют убийство делом ла -Яроны. Забросила удочку Нина. И сейчас называют. Перес поднял на нее взгляд. Когда о нем говорят? Нечто в голосе детектива подсказывало, дело не просто в старых воспоминаниях. У вас есть личные сведения о расследовании? Перес заерзал на стуле. Я хожу в одну церковь с родными Виктора Веги, а продукты покупаю в Весина». Это латиноамериканский рынок и владеет семья Сота. Нина узнала имена из новостного репортажа. «Виктор и Мария Вега. Та самая убитая пара». Перес кивнул. «Когда я хожу за покупками, постоянно встречаюсь с семьей Марии. Ее девичья фамилия была Сота, а ее сестра держит рынок. С родней Виктора вижусь редко. К несчастью, семьи не разговаривают друг с другом. После трагедии местные разделились на два лагеря. Бактон захлопнул записную книжку. Куда полезнее получить информацию с первых рук. «Просветите нас, детектив». Перест на мгновение задумался, с чего начать. Ходили слухи, будто Мария Вега, жена, поймала мужа на измене, поэтому убила его и дочь. Семья Виктора винила родителей Марии. Мол, у девушки были серьезные проблемы с психикой, а они это скрывали. «Грубовато», — Брак покачала головой. Нина разделяла ее чувства, но уже давно заметила — В глубоком горе люди готовы срываться на всех подряд. А семья Марии, в свою очередь, винила Виктора за измену беременной жене. По их мнению, зять вырос таким распущенным из-за родителей. «Значит, они упрекали друг друга?» — спросила Нина. Перес поморщился. После отпевания ссора между отцами перешла в потасовку. Обе семьи не хотели, чтобы Мария и Виктор лежали рядом, поэтому их похоронили на разных кладбищах. «А ребенок? – вспомнила Нина о маленькой жертве. Спорили до хрипоты. В итоге девочку кремировали, а прах разделили между Сота и Вега. «Говорить они до сих пор не разговаривают?» «И общих друзей не осталось», — подтвердил Перес. «Злодеяние не просто внесло раскол среди местных, но и принесло страшное горе обеим семьям. А если они узнают, что всему причиной ложь?» «Про родных Виктора мне мало что известно», — продолжил Перес. В семье были два сына. Старший стал военным и погиб в бою через год после смерти Виктора. Вега потеряли обоих детей почти одновременно. Из-за этого они тоже сердятся на Марию и держатся особняком. Отец занимался строительным бизнесом и хотел передать его в наследство сыновьям, но теперь продал и ушел на пенсию. «Никто не заподозрил ошибку в расследовании?» — поинтересовалась Нина. «Напротив», — заверил Перес. Родители Виктора твердили, сын никогда бы не изменил Марии. Он безумно любил жену. Ее мать с отцом повторяли, дочь мухи не обидела бы, тем более собственного ребенка, даже если очень злилась. После родовую депрессию они тоже не верили. «И все же Марию признали виновной», — заключил Уэйт. Пэр кивнул «На это указывали все улики. Если не ошибаюсь, судмедэксперт не нашел никаких доказательств обратного». «Вы правы», — Бакстон постучал пальцем по записной книжке. «Не нашел. Побеседовать бы с ним сегодня». «Он умер несколько лет назад», — сообщил Пэрс. «Возможно, это и к лучшему», — подумала Нина. Она частенько видела, как судебные патологоанатомы цепляются за сделанные ими заключения. Установив причину смерти, они уже не хотели менять решение. Следующий шаг был очевиден. «Нужно связаться со следователями того дела», — «Я знаю главного детектива, мы иногда сталкиваемся в полицейском братстве. Предупреждаю, он ворчливый старый пень и далеко не поклонник ФБР. Говорит, ему перед пенсией попалось крупное дело, а ваши ребята оттеснили его на второй план. Он вам это припомнит». Бахстон задумался. «Агент Геррера, поезжайте к нему вместе с детективом Пересом. Они все-таки знакомы, а вы и сами когда-то служили в полиции. Может, он легче пойдет на контакт». «Я договорюсь», — Перес кивнул. «Надо разбиться на группы, так продвинемся быстрее». Бахта наглядел присутствующих. «Агенты Брэка Кент, изучите дело дуэлов. Агент Уэйд, вам пришлют полицейские отчеты, займитесь ими. Агент Геррера, вам и детективу Пересу достанется дело Лайя Роны. Кент волком поглядел на Переса, но тот, не обратив на это внимания, кивнул. Начну обзванивать руководство, мы конвертировали все дела в электронный формат и загрузили в систему управления записями, иначе говоря СУС, Чтобы получить к ним доступ на своем компьютере, нужно сделать запрос. Меня поставят на ожидание. Когда речь заходила о технологиях, у Брэк были ушки на макушке. То есть нельзя просто открыть файл в базе данных. Без разрешенного доступа нет. Детективы не могут запросто читать тысячи дел, «Значит, их бог знает когда. Доступ дается только к тем расследованиям, которые тебе поручены». «У меня сегодня встреча с шефом местной полиции. Попросить его ускорить процесс», — предложил Бакстон. «Это лишнее», — Перес хмыкнул. «Я позвоню начальнице и обо всем договорюсь. Как только услышит, что у вас разговор с шефом, сама все уладит. Быстрее начнем разбирать документы». Бакстон повернулся к Уэйду. «Вы, как главный профайлер, пойдете со мной к шефу, пока отчеты из других городов еще не поступили». Остальные свободны. Встретимся позже. Пора и честь знать. Нина радовалась поручению босса, чтобы понять, как подозреваемый почти 30 лет тайно сеял страх и раздор, нужно было вернуться к началу.